Изменить привычки питания необходимо, чтобы быть здоровым. В детстве моей любимой пищей, как и у многих подростков, были сосиски, бутерброды с колбасой, чипсы, мясной салат с майонезом, лимонады и сладости. Тогда одно слово «каша» нагоняло на меня тоску. Не скажу, что мои привычки питания изменились за один день, да это и невозможно. Но сегодня, когда я иногда покупаю эти продукты в память о том, как сильно я их любила, я не могу их есть. Большинство из них кажутся мне ужасно пересоленными и какими-то неестественными, а некоторые, как, например, чипсы, копчености, колбасы и консервы, просто отвратительными. И даже если я купила что-то дорогое, и меня душит жаба в финансовом отношении, мне жалко денег, которые я потратила. Я все равно не могу заставить себя это съесть. Труднее всего мне было побороть любовь к сладкому. Но сегодня разнообразные фабричные сласти, даже обожаемые раньше, кажутся мне слишком приторными. В них слишком много сахара, а в тортах и пирожных – жира. Помните, что говорит пословица? Сделав шаг, вы измените путь. Изменив путь, вы измените жизнь. Не пытайтесь изменить жизнь и все свои привычки одновременно. Но постепенное привыкание к более здоровой пище, кашам на воде, овощам, сделает вас более здоровым. И автоматически отучит от пищи вредной. Это произойдет само собой, поверьте мне. А пока не ставьте непосильных задач, просто старайтесь каждый день съедать хотя бы одно полезное блюдо. А чтобы было легче, начните с самого вкусного – фруктов, йогуртов, разнообразных салатов. Советы при повышенной пониженной кислотности Если у вас пониженная кислотность, лучше назначить для еды определенные часы. Это улучшит выработку желудочного сока. Как узнать, в норме ли кислотность вашего желудка? Если вы с удовольствием пьете натощак кислый яблочный или цитрусовый сок, если при виде разрезанного лимона возникает желание съесть его, у вас, несомненно, пониженная кислотность. Если же после яблочного сока у вас возникает чувство тяжести в желудке, тошнота или боли, от которых вы можете избавиться, выпив молока или поев творога со сметаной, у вас повышенная кислотность. Клиническим симптомом проявления хронического гастрита с повышенной кислотностью являются изжога и отрыжка кислым а в случае хронического гастрита с пониженной кислотностью – отрыжка тухлая. Но лучше всего не полениться и, если вы боитесь глотать зонд, сдать анализ на определение кислотности беззондовым способом на основании лабораторного исследования мочи. Людям, страдающим болезнью печени и желчного пузыря, следует избегать маргаринов, жирного мяса, мозгов, почек, жирных консервов, жареного, копченого, тортов и пирожных. В то же время овощей и фруктов лучше употреблять как можно больше. Особенно полезны тыква, кабачки, яблоки, арбузы, свежие помидоры. Но имейте в виду, если свежие томаты стимулируют выброс желчи, то консервированный томатный сок, томатная паста, кетчупы и прочие соусы негативно сказываются на печени, вплоть до возникновения приступа колики. Богатый растительной клетчаткой рацион поможет устранению запоров, которыми нередко страдают такие больные. В свою очередь, регулярное порожнение кишечника автоматически улучшит систематическое порожнение желчного пузыря. А еще хорошо увеличит в эционе количество чистых растительных масел. Они обладают желчегонным действием и противостоят застою желчи и образованию камней. Кроме того, растительные масла благотворно влияют на жировой и холестериновый обмен не только в печени, но и во всем теле. Полезны все виды чистых растительных масел, особенно первого холодного отжима. Подсолнечное, кукурузное, соевое, рапсовое, но самым лучшим для здоровья является оливковое. Желчегонный эффект растительных масел возрастает, если ими заправлять овощи, особенно сырые. Людям, страдающим болезнями почек, необходимо резко ограничить потребление продуктов питания, содержащих избыточное количество куринов, то есть белков животного происхождения, и в меньшей степени белков растительного происхождения, чтобы снизить нагрузку на почки и дать им возможность отдохнуть и самовосстановиться что в свое время и сделал говард хей и что спасло ему жизнь и вернуло здоровье